Новые высоты Между тем вечером, когда Хьюга и я пытались посадить космический корабль, и тем днем, когда я согласился работать на Джуди, прошло всего четыре дня. В тот выходной я взял на прокат Тойоту Land Крузер, и мы с Саван и Исети на заднем сиденье, чтобы крутить нам музыку, совершили паломничество в Пном Чизор, один из отдаленных храмов родственников Анкора Вата. Саван сказала мне, что туда четыре часа езды. Мы выехали в восемь, а приехали в десять тридцать. — Я сказала, что знаю дорогу, — горячилась она, — а не сколько это займет? — Да, дорогая, мне было все равно. Девяносто процентов решения человеческой дилеммы — это счастье иметь рядом кого-то, кому можно рассказать о своих неприятностях. Два с половиной часа было достаточно, чтобы ввести ее в курс всех происшествий прошлой недели. Я закончил свой монолог так. И после этого всего он опять стал называть меня мистером Р. И это значит, что если хочешь здесь заслужить какое-нибудь уважение, увольняйся. Она точно знала, что я чувствовал. С самого начала они из Хьюга хорошо ладили. И с самого начала она в большей или меньшей степени притворялась, что не понимает по-английски, когда он был рядом. Это было по-азиатски. Они, с Сети, знали дорогу в Пном -Чезор. Он находился недалеко от того места, где красные кхмеры разрешили им воссоединиться с родителями в 1975 году и где ее отец умер от голода. Найти дорогу было несложно. Мы ехали в южном направлении от Пномпеня, пока наш путь не превратился в тропу для слонов. Продолжали ехать, пока слева не показалась гора. Нашли тропинку, которая вела к ней. И вот мы здесь. Подножие горы было похоже на декорацию старого фильма о жизни рабов в Древнем Риме. В ее природном амфитеатре Целые семьи сидели под зонтиками из бамбуковых листьев и маленькими молоточками разбивали огромные камни, каким-то образом отколотые от горы, на небольшие части, которые потом использовались для строительства в Пномпене. Они совсем не пользовались кувалдами, и их молотки заполняли воздух своим тук-тук-тук целый день. Когда мы проходили через каменоломню, мне показалось, что я в больнице для душевно больных. Никто не рискнул оторваться от работы, не взглянул на нас, боясь попасть по пальцу. И продолжалось бесконечно тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук. Мы пошли по тропинке вверх. Показалось, что группа маленьких детей последовала за нами, но это было всего лишь совпадение. Они шли за хворостом, чтобы их родители могли приготовить им обед. На полдороги дети исчезли в кустах. Было жарко и тихо. Увидеть вершину горы было невозможно, но мы продолжали восхождение. Уже решили, что заблудились, и Саван начала жаловаться на жару, как за изгибом дороги показался древний храм, построенный на срезанной для него макушке горы. Мы подошли к главному входу. Здесь ощущался освежающий бриз. Отсюда были видны древние ступеньки, ведущие с крутой горы вниз, к долине, и убегающие через рисовое поле к горизонту. Теперь можно было присесть в тени большого дерева и съесть наш ланч. И я мог открыть теплое пиво, о чем мечтал на протяжении последнего часа. Поразительные размахи и мастерство, с которым древние камбоджийцы строили свои храмы 800 лет назад, остаются предметом зависти других южноазиатских народов. Это помогает понять, почему мародеры продают фрагменты древней каменной резьбы из этих храмов на мировых аукционах за огромные суммы. Когда мы поели и полюбовались фантастическим видом, саваны сети, более гордые, чем когда-либо, тем, что они кхмеры, пообещали друг другу, что посетят Анкор-Ват, прежде чем умрут. «Я уже видел Ангкор в ад. Мне сейчас можно умереть?» — спросил я. «Не можешь подождать, пока мы до дома доберемся?» — ответила Саван. По пути домой мы остановились в деревне их предков у дома тети, которая раньше владела большим домом в Пномпене. После экспериментов Полпота и последующего за ним вдовства она вернулась в старую деревню. Теперь она и ее дети влачили нищенское существование — в хижине с крышей из листьев, беспрестанно беспокоясь о том, как прожить еще один день. Я сказал Саван, что погуляю, пока не общаются. Она спросила у тети, заминированы ли дороги вокруг, и услышала в ответ, что регион безопасен. За домом два ребенка ловили рыбу. Поскольку сухой сезон уже начался, ловля рыбы представляла собой протаскивание корзинки через грязь, и сбор крошечных крабов, которые в ней прятались. Это и был обед. У нас осталось немного хлеба и фруктов в машине. Я отдал их тете, чтобы хоть чем-то сдобрить их скудный обед. И мы опять были в пути. Саван подытожила. Теперь у некоторых людей жизнь стала лучше, а у некоторых — хуже. Она вела машину до Пномпеня. Под ее разговор с братом я уснул, думая о том, что моя жизнь точно стала лучше.